Расскажу я вам вкратце. Проходит недели и две, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Ни ответа, ни привета, ни гласа, ни отзыва, ни письма, ни весточки. Пропал, говорю, Феферл, и поглядываю на свою годл. Ни кровинки в лице. Выискивает бедная себе работу по дому. Хочет, видать, горе свое заглушить но хоть бы вспомнила о нем, тихо, как будто никогда и не было на свете никакого перчика. Но вот однажды случилась такая история. Приезжаю домой, вижу, моя Годл ходит, заплаканная, с набухшими веками, начинаю расспрашивать. И узнаю, что был недавно какой-то длинноволосый о чем-то шептался с ней, с Годл, то есть а ага, думаю, это, наверное, тот самый, который удрал от богатых родителей и носит рубаху на выпуск. И, недолго думая, вызываю годлы, сразу же беру ее в оборот. Скажи-ка мне, дочка, ты получила от него весточку? Да. Где же он, твой суженый? Далеко, говорит. Что он поделывает? Сидит. Сидит. Сидит. «Где сидит? За что?» Молчит, смотрит мне прямо в глаза и молчит. «Скажи-ка мне, дочь моя, — говорю я, — насколько я понимаю, он сидит не за воровство. Но в таком случае это у меня в уме не укладывается, коль скоро он не вор и не жулик. За что же он сидит? За какие такие грехи?» Молчит. «Не говоришь, — подумал я, — не надо. Твоё сокровище не моё, Ну и шут с ним. Но в сердце я ношу боль, ведь я же все-таки отец. Недаром в молитве говорится, как отец детей своих жалеет, отец отцом остается».